Точно, как два года назад. В таком случае, обращайтесь в обычный диспансер. Раздраженно отвечал тот. Я сейчас у в Туле и не буду срываться в Москву по звонку. А вы сейчас на той же даче? Да, мой свёкор серьезно болен. И... Значит так, возьмите себя в руки. Серьезных поводов для паники нет. А не потерял связь с реальностью не галлюцинирует, не впадает в припадки. Чем она сейчас занята? Ну, Но... Женя потупилась. Мы ее наказали, она сейчас в своей комнате. Вот и хорошо. Социальное неодобрение ее действий очень важно для ее понимания произошедшего. Сейчас ей нужен покой. Постарайтесь не создавать конфликтных и острых ситуаций. Пусть посидит, подумает, успокоится. Не вступайте в споры.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 В понедельник я, как следует, осмотрю ее и назначу лекарства. Возможно, придется вернуться на стационар. Женя нервно вздохнула. Не нужно так реагировать. Речь идет о терапии, а не о тюремном заключении. Если состояние Агнии позволит, я назначу амбулаторное лечение. Протараторил психиатр. На заднем фоне раздались какие-то голоса. Его явно торопили. На этом все». Увидимся в понедельник. Всего доброго. Да уж, всего доброго. Процедила девушка в трубку сквозь зубы. Андрей Валерьевич нажал на кнопку еще до того, как она успела ответить. Ну, набычившись, Владимир сидел в углу кухни с небольшой картонной коробкой из-под старой видеокамеры в руках. Уголок ее влажно поблескивал. Что он сказал? сказал, что примет нас в понедельник. Старый. Ой, давай без этого. У человека, знаешь ли, выходной. Я тоже был бы не рад, если бы меня сейчас выдернули на работу. Тебе что, совсем плевать? Тут же взвела Женя. Ты не понимаешь, что Агнеи нужна помощь, притом срочно. Если это пустить на самотек, я не хочу, чтобы наша дочь выросла в какую-нибудь салтычиху. Мы ее родители. И сейчас Ответственность за все, что она сделает, ляжет на наши плечи. Думаешь, я этого не понимаю? Думаешь, мне не важно её состояние, ее будущее? Хочешь, сядем в машину и поедем на каширку прямо сейчас? Хочешь? Женя невольно вздрогнула. Вспомнилась нездоровая атмосфера детского отделения, истеричные выкрики, обколотые до состояния зомби малыши в пижамах, и неистребимый запах мочи. Извини,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 И откуда у убежденного коммуниста и атеиста в доме такой экспонат? Успокоившись, Женя вернула книгу дочери. И как? Интересно тебе? «Еще бы. Хочешь, спою. И не дождавшись ответа, загудела точно трансформатор. Глаза в мгновение стали стеклянными, лицо расслабилось, и только из горла лился непрерывный какофонический гул.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 Мысли путались, разваливались, едва появившись. Разум пасовал перед этими первобытными, дочеловеческими да звуками, такие мог издавать бурлящий космический хаос перед тем, как сформироваться в время, пространство и материю. Легонько позвякивало оконное стекло. Еле заметно моргала лампочка, подрагивали от несуществующего ветерка занавески. Ядроша это передалась Жене пробежала холодными пальцами по позвоночнику, врезалась липким языком в затылок. Заставляла зубы отбить нервная стаката. Книга выпала из рук, шлепнулась на пол, закрывшись. Агния тут же перестала гудеть, схватила книгу, отряхнула ее и сердито посмотрела на мать. Ты сама говорила беречь книги и не бросать на пол. Извини, детка, что-то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 Вы её положите в психушку? А тебе бы этого хотелось, огрызнулся отчим, опираясь на лопату. Ревнуешь? Или у нас квартира недостаточно просторная? Ты что, бать, ты сам не видишь? Ей лечиться надо. Ей с ней так-то в одну школу хожу и у нее нет ни друзей, ни подруг. Ее сторонятся, понимаешь? Ее боятся. А ты? Ты боишься? подумав, подросток кивнул. Знаешь, бать, боюсь. Боюсь, что в следующий раз она пришибет молотком не подаренного на день рождения щеночка лесного грозена, а маму или тебя. А ты так и будешь таять от умиления, если она при этом пропищет. Я люблю тебя, папочка. Так, Владимир выкопав небольшую, в полметра глубиной ямку, выпрямился и с силой воткнул лопату в землю рядом. Во-первых, следи за помелом. Во-вторых, не надо думать, что ты тут один такой здравомыслящий. Если Валерич скажет, что без стационара никак, да значит никак. Значит, ты сунешь ему в зубы бутылку коньяку и договоришься на домашний стационар, как было в прошлый раз. А ты там был, психиатр херов», — со злобой спросил отчим: "Врачеватель душ, блядь". Ты эти приемные покои видел? там воняет с саниной и хлоркой, а по коридорам ходят гашеные детишки и пускают слюни. Ни книжек, ни вай-фая, ни компьютеров, а это тебе не ПЭНДЭ малой пышмы. Это, между прочим, институт детской психиатрии, Распаленный. Он едва ли не швырнул коробку из-под видеокамеры на дно ямы, схватив лопату, он принялся ее закапывать. И знаешь, если тебе сестру совсем не жалко, Так ты хоть мать пожалей. Агня пока там лежала, жинька на не спала. Конечно, я ее оттуда вытащил. Знаешь, если у тебя между ног что-то болтается, иногда стоит брать на себя ответственность. А если она кого-нибудь убьет или искалечит, ты тоже возьмешь на себя ответственность, а? Я этого не допущу, выдохнул Владимир, играя желваками. Ну тогда подготовь еще две-три коробки побольше, а место на участке нам всем хватит.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 И черт возьми, как же хотелось курить. Сорвав какую-то тростинку, Владимир с силой втягивал через нее воздух, после чего с наслаждением выдыхал, наблюдая, как закат ложится за защетинившимися верхушками елей горизонт. Он и сам был не рад, что сорвался на пасынка. Болезнь огня уж точно не его вина, тем более что Артём по-своему прав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 Она стояла в коридоре с заплаканными, неверящими глазенками смотрела, как мама с папой уходят, оставляя ее в этом скорбном заведении. После ужина Владимир отправился проведать Карелина старшего. В руке у нее тарелку горохового супа с грудинкой, остуженного, чтобы старик не обжег себе язык. Грудинка была разварена и раздавлена ложкой до состояния каши на случай, если тот забудет жевать. Пап Я принёс поесть, громко возвестил о своем присутствии Владимир. Егор Семёнович лежал на боку, ремни натягивались на худом плече. По телевизору очередной пыльный, едва ли не покрытый паутиной реликт скромно жевал слова, а точно сомневался, слушает ли его хоть кто-то или он, как городской сумасшедший, бормочет себе под нос. Героини греческих трагедии, чьим именем Зигмунд Фрейд назвал женский аналог одноименного комплекса. Лектор брезгливо откашлялся. Точно даже само слово комплекс намекало на какую-то грязь или вульгарщину. Но, разумеется, Дочка Гамемнола не испытывала к своему отцу влечения, и ее поступок, убийство матери, был обусловлен прежде всего жаждой мести за предательство. Пап я принес тебе поесть, повторил Владимир с нажимом, не рассчитывая, впрочем, что тот отзовется. Вот тебе бабушка и Юрий в день, проскрипел он в ответ. Пап, будет всем сестрам по серьгам. Не все коту у Владимир выдохнул сквозь зубы. Что ж, пословицы всяко лучше его глазадых пробежек по дому в поисках еще не испорченных книг. Пап, хватит.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 зубы сомкнуты до скрипа, а кулаки сжимались, разжимались. Его доченька, его принцесса. «Низачем, сынок. Я все, что должен был, уже сделал. Теперь ваше время. Молодые, да ранние. Всё-то мы лучше других знаете и умеете. И книжки у вас самые умные, правильные, храмы самые красивые, та священники самые праведные, а чебуреки самые круглые. А числа самое натуральное, а песни самая задорные, а казни самые приятные, а носы самые длинные. Похоже, сознание старика вошло в какое-то отчаянное шизофазическое пике. Продолжать разговор смысла не имело. Прежде чем уйти набирать воду в ванную, Владимир проверил, застёгнуты ли ремни. Скривился, нагнувшись к собственному отцу, после годливо прошмыгнул в дверь.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 «Выйдем уже завтра. Я беспокоюсь за Агню. Не похоже, чтобы ей эта поездка была на пользу. Мне кажется, это место на нее влияет не лучшим образом. Ерунда, отрезал мужчина, отдернув руку. Я здесь все детство провел, и ничего, ни щенков не душил, ни белок. Я рада, что ты у нас такой адекватный и психически здоровый. Давай только, пожалуйста, теперь серьезнее. Вполне возможно, что рецидив вызван именно нашим сюда приездом. Вспомни, мы подарили ей щенка. Она была такая возбужденная. нездорово возбужденная. Слышал, что говорил Андрей Валерьевич? Серьезные перемены, яркие события и впечатления. Все это может вывести ее из равновесия, и тогда счастье, -то что произошло. Вот так впечатление. На дачу съездили. Ты не понимаешь? Раздраженно в который раз протянула Женя. Теперь для нее это место прочный якорь на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 Старческое пришаркивание. Явно указывали, что на ночном страннике нет никакой обуви. "Володь", сдавленно прошептала Женя, чувствуя, как по позвонкам ласково пробегает кончиками пальцев страх. "Ты отца проверил? Он пристегнут? "Да, вроде. Там правда крепление слабое, но и он уже не мальчик." "Володь, он там. Слышишь? Это он. Да, Артёмка это бродит. Я бы на его месте тоже не уснул."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 Через крики дочери можно было слышать, как Егор Семёнович издает яростное, слюнявое шипение, точно взбешенный паук. Не шипение, а стредуляция сами собой всплыли в мозг слова отца из далекого прошлого, из того времени, когда он еще не измазывал калом книги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 Деолица. Чертовка, ошибся. Как же я ошибся? "Папа!" пискнула Агния, заметив отца. Тут же Егор Семёнович резко развернулся на пятках и чем-то болезненно резанул Владимира по голой груди. Отступив на шаг, он схватил с полки первую попавшуюся книгу.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 Его рыжующее слюнями шипение стало едва разборчивым, сливалось в бессмысленный булькающий шепот. Чудовище. Ты воспитал чудовище. Я исправлю ошибку. Осознав, что несет в очередном бреду Карелин старший, Владимир внутренне похолодел. Так вот, к чему был тот проклятый пожар.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 Из-за чего судья приняла сторону обвиняемого и назначила ему лишь исправительные работы. Пострадавший же на суде мог только кивать или качать головой. Челюсть у него к тому моменту еще не восстановилась. Заплывшим глазом он то и дело с ужасом косился на Владимира. Тогда еще 14-летнего подростка из интеллигентной семьи и что-то возмущенно мычал. То же самое произошло и сейчас. Азу упала».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 Жафар артритные пальцы на рукоятке ножниц, он щёлкнул ими, выщепнув из плеча кусок плоти, после чего силой выдернул их из волшебника изумрудного города, намереваясь всадить в кровь от крови своей. В приближающийся к лицу блестящий металл, Владимир был уже не способен думать. В пустой черепной коробке плескался гремучий коктейль из боли и ярости.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 Откуда взялся этот звук? Точно звон в ушах после контузии от взрыва. Это изжало огни. Прибежавшего на крики Артёма, Женя заперла в комнате тот, что то орал из-за двери, но Владимир рявкнул на него как следует, и тот замолк, поняв, что случилось что-то из ряда вон. Дрожащую огню Женя схватила на руки и отвела в ванную, где долго смывала кровавые пятна с личикой и шеи. Пижаму сняла и закинула в стирку. Запоздала, подумав, что лучше ее выбросить или сжечь. Девочка никак не желала выпускать из рук желтую книжицу. При попытках отобрать она начинала тоненько и печально скулить, поэтому пришлось оставить ту в покое. Маленькая, голая, точно новорожденный птенчик. Она выглядела такой уязвимой и беззащитной, что Женя сама едва не срывалась на рыдания, глядя на дочь. Уложив ее в родительскую постель, она было приготовилась увещевать и успокаивать малышку, но та уснула. Едва коснувшись головой подушки, похоже, произошедшее ее страшно вымотало. Женя и сама бы хотела остаться в темной, уютной комнате, на еще помнящем тепло их хотел матрасе.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 Женя почти бесшумно облокотилась облакатился дверной косяк, но муж услышал. Болезненно резко нервно обернулся, точно ожидая удара, и выдохнул, увидев в дверях любимую жену. Женя, не надо ничего объяснять, отмахнулась она. Если ты это сделал, значит, другого выхода не было. Он хотел Агнию, ножницы. я только успел. Милый, ты защищал нашу дочь. Мне не нужны никакие оправдания. Ты все сделал правильно. Я отца убил. Лицо Владимира некрасиво скривилось, сморщилось. Блеск в глазах обрел объем. Набух на краях век и скатился по щекам двумя одинаковыми каплями близнецами. Ну же, дорогой. Ну что же ты? Женя приблизилась было к мужу, собираясь обнять его. Как он отступил в суеверном ужасе. Не подходи. Стой, где стоишь. Что? Слушай, я отношусь к тебе так же, как и ра. Нет, я не об этом. Посерьезнее. Владимир кивнул подбородком на пол перед собой. Здесь повсюду следы, да и я тоже. Короче, не подходи, а растопчешь по дому, перепачкаешься. Следокам работу добавишь. Будем потом доказывать, что ты тут ни при чем. Пойдем по 105-й часть 2. Убийство группой лиц по предварительному сговору.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 Окликнул ее муж. Тряпки, средства. Я жду. Сейчас, сейчас. Взяв себя в руки, Женя кинулась в ванную и включила воду, поставив ведро наполняться, сама сгребла все, что нашла под раковиной: порошок Comet, средства для очистки труб, какую-то дурно пахнущую хлорную дрянь и два флакона Силита. По щёток, тряпка оказалась всего одна. Так что в дело пошла испачканная пижама огней. Вот, Володь!»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 Женя лишь кивнула и неровной походкой отправилась в спальню. У самого порога её затошнило, и она поспешила вернуться в ванную, где долго и мучительно блевала желчью в раковину. За спиной вновь раздались крики Артёма. "Да что у вас там случилось-то? Хенли вы меня заперли, как собаку, опять дед хату поджёг". Женя уже собиралась пойти к сыну, объяснить ситуацию или бессмысленно истерично наорать. Она сама была неуверена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 уверенная, что все равно не сможет уснуть. В ночной тиши из дальней комнаты раздались резкие вжж-вжж. Владимир начал чистить пол каким-нибудь кометом. Эти звуки заставляли ее дрожать и вслушиваться, как ее муж заметает следы собственного преступления. Вжж-вжж. Ножницами по горлу. Вжж-вжж. Вся жизнь наперекосяк перекосяк. вжж поводок на шее щенка. Вжж, вжж, летят на сверхсветовой скорости кометы по бесконечному космосу, приземляясь на окровавленном полу. Женя и сама не заметила, как провалилось в тягучее черное забытие без сновидений. С большей частью комнаты было покончено. Тело лежало в углу,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 Хватит на от трех до пяти лет с правом на УДО. Наконец с комнатой было покончено. На вид все выглядело так же, как и раньше, даже чище. Разве что теперь на книжной полке поприбавилось пустых мест, испорченные книги придется сжечь, отмыть их не получится. Самую большую проблему Владимир отложил напоследок. Теперь, когда все тряпки и книги были сброшены в большой мусорный пакет,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 Лишь с рождением ребенка ты поймешь, что такое настоящая любовь, что такое по-настоящему быть счастливым, а то, что у тебя сейчас. Это так. Любовница со штампом. Разошлись с Мариной по потихому, без скандала. Всё само как-то сошло на спад. Она замечала, как Владимир изменил свое к ней отношение под влиянием отца. И видела, что ей не рады в этом доме. Поэтому однажды летом просто собрала вещи и сказала, что уезжает. Останавливать ее никто не стал. Развелись по обоюдному согласию через год. Посидели после ЗАГСа в дешевой забегаловке за кофе, обменялись новостями и больше никогда в жизни не виделись. Все это Владимир вспоминал, пока расчищал пространство на дне погреба, чтобы разместить тело.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 Владимир зашел в ванную, включил горячую воду, разделся и залез под душ. Он скоблил мочалкой до красноты коротко стриженную голову, руки, плечи, лицо и ноги, смывая с себя следы от самоубийства. Розовая пена уходила в слив, медленно становясь белой, очищаясь. Хотелось засунуть мочалку себя в глотку, пробить небо и вычистить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 явился убить его дочь, его маленькую принцессу, и все, что оставалось сделать, перерезать ему глотку. В голове крутились воспоминания из прошлого, как папа водил его по утрам рыбачить, и они подолгу сидели у воды в этом понимающем, теплом молчании, когда двум людям не нужны слова, чтобы проводить время вместе. Слезы душили. В ушах пульсировало слово предатель.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 водка в желудке а труп его отца в погребе, выпив залпом добрые сто с лишним грамм, мужчина сморщился, засопел, борясь с текущим по пищеводу огнем, после чего убрал бутылку на место и вернулся на второй этаж. Подобравшись к спящей жене, он прижался грудью и лицом к ее спине, обнял огромными ручищами, захватив заодно и дочь, измождённой морально и физически,